«Эй, это же...» Вельф что-то заметил. Мы проследили за его взглядом. На дальней стороне ручья виднелась кучка похожих на ветки наростов, образовавшихся на кристаллах прямо под водой. с в е т этих веток был очень ярким, они п о б л е с к и в а л и будто драгоценные камни. «Должно быть это... п о д к о р а л л «Предмет, который можно найти только на нижних этажах», сказал я, вспоминая иллюстрацию в созданном гильдии гиди по подземелью. «Так я и подумал». п е р в ы е я увидел такой, когда был в семье Гефест», — восторожно заявил Вельф. «Может, мы его соберём? Я слышал, из этих к о р а л о в можно сделать отличное оружие». «Наверное, из-за того, что Вельф-кузнец, порой и н просит нас выискивать определённые материалы и добычу, когда мы в подземелье. Хотелось бы мне согласиться, потому что он трудится ради нашей семьи, но...» «Не милите чепухи, господин Вельф. Разве госпожа Айшна не объяснила вам, как опасно находиться в воде? Мы не можем позволить себе так рисковать». «Настояла Лили. Подкораллы довольно известный материал. Если мы заберём их на поверхность, их можно будет очень выгодно продать. Гляньте туда. Кажется, подкораллами есть ещё какая-то раковина. Что если кроме подкораллов там ещё и поджемчужина?» Вмешалась Айша. Лили вздохнула. «Похоже, выбора у нас нет. Давайте заберём подкораллы. Стоило только про деньги услышать, да, Лил?» Фыркнул Увельф. Он жал руку в кулак, а остальным осталось только сухо усмехнуться. Мы решили, что с о б е р е м одно из ценнейших сокровищ подземелья. Но для начала нам нужно было пересечь реку. Предупреждение Аиши никто не забыл, поэтому мы даже не подумали добираться вплавь. Из воды торчало несколько кристальных камней, и перепрыгивая с одного на другой, можно было бы пересечь реку. Всё же я никак не мог избавиться от предчувствия, что это какая-то ловушка. «Кстати, про вора я даже спрашивать не стану. Но разведчик среди вас есть? Обычные тролли выполняют разведчики», — сказала Аиша. «Главная роль разведчиков — проверять путь. Они выходят вперёд и проверяют, нет ли впереди монстров, а иногда намеренно отманивают монстров с засады. Поскольку разведчики обязаны уметь пользоваться преимуществами местности, зачастую их также отправляют собирать труднодоступные ресурсы». Семья г е с т е никогда не оставляла кому-то роль разведчика, но когда мы услышали слова Айше, все наши взгляды посмотрели на одного человека. «Получается, это я? Да?» — сказала Микота. ч и собранные в хвост чёрные волосы колыхнулись. Чёрный ворон Ятана, её навык, позволяет ей находить врагов, а у м е н я ниндзя как нельзя лучше подходят для разведки и исследования подземелья. Дальний берег реки очень узкий, и больше двух людей на нём не уместятся. Вместе с о т о б р а н н ы е первой м и к о т а из-за скорости и ловкости был отправлен я м и к о т а с а н чёрный ворон Ятана на что-то реагирует?» «Нет. По крайней мере, синих крабов и рыб-налётчиц, которых мы встречали поблизости, нет. И в воде тоже». «Что будем делать, если один из уступов окажется кристальной черепахой?» «Я об этом позабочусь, б е л к р а н е л Сейчас я проверю все уступы», — сказал Оука. «Я снял с себя всё, кроме предметов первой необходимости, моих кинжалов, и надел рюкзак, подготовленный для сбора предметов». Харухимы протянула Оуке лук и стрелы, и тот выстрелил по каждому кристаллу на нашем пути, чтобы убедиться, что это незамаскированный монстр. «Все уступы оказались надёжными, поэтому мы с Микото спрыгнули с берега». Мы перепрыгивали, отталкиваясь от кристальных камней. Микота, прыгавшая впереди, двигалась в воздухе, как ниндзя, вызвав удивление Вельфа и остальных, наблюдавших с луками и стрелами наготове. «Впервые мы работаем с вами вдвоём, не так ли, б е л с а н «Если подумать, когда мы боролись с семьей Иштор, м о и правда сразу же разошлись». Мы начали собирать п о д к о р а л л ы оказавшись на тонком кристальном берегу. Микота срезала их под корень к и н ж е л о м а я складывала в рюкзак». Разумеется, подкораллы совсем не такие, как к а р а л л ы поверхности. Я слышал, что они прочны, как камень. «Пожалуйста, не забудьте про жемчужину!» — крикнула с того берега Лилии. Последовав её словам, мы нашли раковину размером с кулак, скрытую под похожими на кучу веток кораллами. Поджемчужины также называются радужными драгоценностями, потому что они сияют всеми цветами радуги. Мы взяли её вместе с белоснежной раковиной. «Отправляемся обратно. Жадность до добра не доводит». Наполнив рюкзак богатствами подземелья, мы завершили задачу и оставили каменистый бережок, рядом с которым в воде ещё осталось немало подкораллов. Впрочем, как и следовало ожидать, подземелье оказалось подземельем. Оно не могло позволить паре авантюристов похитить свои богатства и спокойно уйти без драки. Из воды что-то выскочило. «Ого, какая здоровая штука! Водяной змей!» Вельф и Лили закричали с другого берега, у нас смекота перехватило дыхание. Монстр был громадным, был Светло-зелёная чешуя, змеиная голова и размеры тела, за которые этого монстра относят к категории больших. Узкая морда напомнила мне морду дракона. Согласно собранной гильдии информации, водяные змеи могут вырастать до 10 метров в длину. Монстр появился прямо из середины ручья, будто намеренно заблокировав нам путь назад. От его движения по воде шли волны, он не сводил с нас взгляда и щёлкал зубами. Он выбросил голову, поднявшуюся до этого под потолок Микота, стоявший передо мной. «Микота! Микота-сан!» Ход времени словно остановился. Мы с х о р у х и м а закричали одновременно. Прежде чем о у к о успел спустить стрелу, э ш а схватила Падао, Илья запустил огненный шар с вытянутой правой руки, Микота успела сделать свой ход. Она приземлилась на очередную кристальную скалу, скрытую водой, и, оттолкнувшись, сделала в воздухе сальто. Она смогла ударить водяного змея ногой прямо в нижнюю челюсть. Сильный удар Микота заставил змея задрать голову и сломал ему несколько клыков. Прошло несколько мгновений, прежде чем я осознал, что только что увидел в действии настоящий приём ниндзя. я с а л ь т а прошептала поражённая Дафна. Её слова вернули времени его обычный ход. После удара Микота свалилась в ручей, Айша незамедлительно кинула ей верёвку, а я бросился к ещё задранному длинному телу монстра. У змея немало уязвимых мест, И когда я его достиг, то тут же р а с т ё к надвое божественным кинжалом. Остатки змея полетели в воду, их падение вызвало сильные волны. Это было похоже на последнюю атаку, которую змея нарочно провёл против меня. Волны почти скинули меня в ручей. Всё же мне удалось оттолкнуться от выступа посреди потока воды и приземлиться рядом с нашей группой. Микота тоже была вытащена на берег благодаря верёвке. «Микота, где ты этому научилась?» Я, промокший до нитки, о к а з а в ш и с ь на четвереньках, улыбнулся. Она вытерла лицо и тихонько ответила мне сорвавшимся голосом, будто чудом избежав смерти. «Перед экспедицией я занималась такими к о з у ч и к а м и и он научил меня новым приёмом. Похоже, они п р и ш л и с очень кстати. Это было превосходно, Микота! Ага, почему ты молчала всё это время?» а й ш и и Чигуса выразили своё одобрение, а остальная группа возбуждённо переговаривалась. В возбуждении восторг даже не думали утихать. Поэтому мы ушли от сопровождаемого рекой главного пути в небольшую комнату. Все с интересом начали изучать содержимое рюкзака, которое я высыпал на землю. Куча кораллов и поджемчужина вдобавок. Наверное, это будет стоить не меньше трёх миллионов, в а р и с а Если правильно разыграешь карты перед торговцем, можно получить три с половиной. Три с половиной? Вот какие ценности встречаются на нижних этажах. Я одним махом расплачусь долгом за оружие. Оука, okay. нельзя же всё себе забрать. «И вообще, это заслуга госпожи м и к в а т а и господина Белла!» Кассандра, Дафна, Айша, х р у х и м а Оука, Чигусы и Лили порадовались кораллом и жемчужине, с в е р к а ю щ е м у из рюкзака. Мы с Микота лишь смущались и чесали щеки в ответ. «Начинает ощущаться, как настоящая экспедиция, правда?» Сказал Вельф, похлопав меня по плечу. «Ага!» Улыбнулся ему в ответ я. «По большей части экспедиция — это большая награда за большой риск». Значение тех слов я осознал, когда мы заполучили эти сокровища. Пока я стоял и радовался с друзьями, во мне зародилось что-то, кроме желания стать сильнее. Что-то, что заставило меня вспомнить о невинных желаниях, которые у меня были, когда я только прибыл в а р а р и о Тогда я был поглощён радостью неизведанного. Сейчас события, происходившие всего несколько месяцев назад, кажутся очень далёкими, но я вдруг открыл для себя заново ту же радость, которую я тогда испытывал». Если подумать а таководного змея почти сразу после нахождения сокровищ, пусть я и улыбался вместе со всеми, чувство тревоги начало нарастать в моём сердце. Насладиться радостью вместе со всеми неплохо, но когда придёт время переключиться, потребуется, чтобы все смогли это сделать. Мне никогда не стать таким, как ф и н но хотелось бы избавиться от беззаботности и гордости. Я в ответе за группу, я незаметно сконцентрировался. С этого момента я отогнал радость от п у т е ш е с т в и я на новый этаж и вспомнил о вызовах, которые неизведанная может бросить, чтобы напомнить о том, что может от меня потребоваться. Снова и снова я прокручивал в голове то, что узнал о нижних этажах, и лицо девушки, которая меня учила, само собой всплыло в памяти. Надеюсь, с б е л о м всё в порядке. Лицо парня всплыло в памяти Эйны. Она была на поверхности, в пантеоне, где ярко сияло полуденное солнце. Покончив со своим обедом, девушка смотрела на кусочек бумаги, положив подбородок на руки. Сидящая за соседним столом её коллега Миша Фрод была завалена горой бумажной работы, которая заставила её отказаться от перерыва. Не думаю, что он уже добрался до нижних этажей. а х надо было подготовить больше докладов авантюристов второго ранга. Шёл второй день с того момента, как б е л а его группа отправились в экспедицию, э н н а считала, что они до сих пор в огромном древесном лабиринте Она бросила записку ещё раз. «Верхние этажи отличаются от серединных». Так авантюристы говорят друг другу. Точно так же и серединные этажи отличаются от нижних. Эйна пыталась научить Белла всему, что может, но, может, из-за полуэльфийской крови, никак не могла избавиться от ощущения, что должна была сделать больше. Перечитав слова на бумаге, она несколько раз вздохнула. «Эйна, раз у тебя куча свободного времени, могла бы и мне помочь, как считаешь?» «Нет, ни за что». «Ты должна сама со всем справиться». «А, кстати, а на что это ты смотришь?» – спросила Миша, проследив за взглядом Эйны. На свитке, к о т о р ы й Эйна перечитывала, было записано незавершённое задание для нижних этажей. «Хм, кажется, немало авантюристов в последнее время пропало. Особенно на нижних этажах. Туда отправилась группа Белла, и я немного волнуюсь». В свитке были перечислены все запросы по поиску авантюристов пропавших подземелья. г е с и а назначила подобное задание, когда б ы л о его спутники не вернулись с первого путешественной с е р е д и н ы этажи, и она за них волновалась. Эйна подозревала, что у всех этих пропашевантюристов одна причина. Миша перестала двигать перьевой ручкой, услышав опасения подруги, и взволнованно взглянула на неё. ё а м послушай, разве это необычно?» о а спросила Эйна, не понимая, о чём пытается ей сказать Миша. «Не люблю об этом говорить, но...» Ни дня не проходит без доклада о том, что в лабиринте пропал очередной авантюрист. Подземелье забирает своих жертв почти ежедневно. Это известно каждому работнику гильдии. Особенно это относится к сложным для прохождения нижним этажам. К тому же, Эйна, разве эти задания не были выданы давным-давно? Эйна вдруг поняла, что её подруга права. Она и правда видела большинство этих заданий раньше. И это тоже. Только сейчас девушка обратила внимание на поисковые запросы, Начала их перечитывать и вздыхать каждый раз, когда что-то находила. Только после того, как семья Гести отправилась в экспедицию. Что Миша о ней подумает. Нет, это не такие уж давние задания. В последнее время их точно стало больше. Я не брала эти документы только потому, что волнуюсь за б е л л а или что-то в этом духе. Я вообще о нём не беспокоюсь. Это было ложью. Сейчас б ы л был единственным, кто занимает её разум. Она определённо стала слишком сильно его опекать. Точнее, слишком сильно переживать за него. До недавнего времени Эйна не стала бы так сильно волноваться его походе в подземелье. «Должно быть всё дело в экспедиции». «Да, точно, из-за экспедиции». «Это потому, что экспедиции не похожи на обычные походы в подземелье, которые гораздо безопасней». А вот что говорила себе Эйна. «Если этими словами она не обманет саму себя, то попросту не сможет ничего делать». Но её близкая подруга Миша понимала, о чём думает полуэльфийка, и отреагировала молниеносно. «Послушай, Эйна, что...» «Последние дни ты ведёшь себя странно. Неужели твои чувства к младшему братику?» «Да никогда!» Эйна оборвала Мишу громким отрицанием. Все в офисе перевели на них взгляды, заинтересовавшись темы разговора. Озорная Миша любит подшутить над Эйной, но сейчас красные щёки полуэльфийки подсказали ей, что происходит. Миша тут же стала серьёзной и заговорила с сестринским или даже материнским тоном. «Эйна, твой младший братик, Белл, на пять лет младше тебя». в п р о ч е возраст может ничего не значить, но как советница и авантюрист... В общем, это часто заканчивается трагически. Знаю, люди и полулюди могут иметь детей, но вся же... Хватит читать, м а н н о т а ц и я Эйна не могла не закричать на Мишу, пытавшуюся дать ей совет. Ее не беспокоили косые взгляды других секретарей и персонала гильдии. Она не могла вынести того, что ее подруга, за которой сама Эйна обычно присматривает, так искренне за нее беспокоится. Наконец, а н а рухнула на стол с громким стуком, пытаясь скрыть хотя бы красноту своего лица. Ах! Она могла лишь издать сдавленный вой. Подняв тонкие брови, она позволила голосу ч е т а ю щ е й нотации Миши скользить мимо ушей. «Я приняла решение, и я его не изменю». Когда б ы л л вернётся, она попросит его пригласить её на ужин, чтобы совсем разобраться. Вот что она себе пообещала. Это не будет свиданием или смешиванием работы и личной жизни. Когда она принимала это решение, в её голове возник образ обиженного ангела Гести, и символизировавший рассудок, которого Риверия, символ заботы о её благополучии, посадила под замок. Изумрудные глаза Эйны слегка увлажнились, когда она в очередной раз посмотрела на бумаги, разложенные на её столе. Она поскребла пальцем по заданиям на поиск о в а н т ю р и с т о в и начала молиться о сохранности того, кто ей дорог. «Ты обязан вернуться!» Тихонько пробормотала она.